Целый лес кактусов торчал из песка по обе стороны дороги. Кактусы были большие, величиной с яблоню, их ветви, такие же толстые, как сам и ствол, казались искалеченными в пытке, как бы обрубленными до локтя, растопыренными руками. Так прошло полдня. Мы позавтракали бананами и орехами, как обезьяны. Дорога переходила с плато на плато, неуклонно повышаясь. Кактусы исчезли так же внезапно, как и появились. На горизонте показалась решётчатая башня. За ней вторая, потом третья. Они походили на боевые машины марсианских воинов. Мы пересекли линию высокого напряжения, построенную для передачи тока со станции Болдердам в Калифорнию. Электричество мерно шагало через пески и холмы пустыни. В сере — спросил мистер Адамс. — У вас звенит в ушах? Признавайтесь. Мы прислушались. В ушах действительно звенело. Мистер Адамс очень обрадовался. — Это разряженный воздух, — сказал он. — Пусть это вас не поражает, мистер Ио, но мы незаметно забрались на довольно большую высоту. Но я думаю, что это последний наш перевал.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 Если не полить цветов один день, они пропадут. "Нет, серьёзно, сэр", воск리чал мистер Адамс. "Калифорния это замечательный штат. Здесь принципиально не бывает дождя". "Да, да, да, именно принципиально. Вы просто оскорбите калифорнийца, если скажете ему, что здесь возможен дождь. Если же в день вашего приезда дождь всё-таки идёт, калифорниец страшно сердится, пожимает плечами и говорит: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 Сосут, так сказать, в индивидуальном порядке и местные жители, владельцы домиков и фордиков. Они делают скважину рядом с нефтеносными землями, компанией, прямо в своем садике, в гараже или гостиной и сосут себе полегоньку несколько галлонов в день. Такой способ добычи американцы называют почему-то «дикой кошкой». Беккерсфильд отличается от сотни виденных нам галлопов только пальмами – но это довольно существенная разница. Галлоп с пальмами гораздо приятнее галлопа без пальм. Торговля и реклама носят здесь более оживленный характер, чем в пустыне. После бесконечных и однообразных пей Кока-Кола здесь чувствовалась нью-йоркская лихость в заботах о потребителе. Хзяин маленькой газолиновой станции при выезде из Беккерсфилда повесил над своим заведением комического человечка, составленного из пустых банок от автомобильного масла. Человечек раскачивался по ветру, гремел и стонал, как одинокое всеми забытое привидение. И в его стонах явственно слышалось: "Покупайте только Пенсильванское масло. Это масло из Квакерского штата". «Квакеры — хорошие люди, у них не может быть плохого масла». А еще дальше над ремонтной автомобильной станцией «Сервис Стейшн» висел такой залихватский плакат, что мистер Адамс, заметивший его первым, громко забил в ладоши и крикнул. «Бекки, стоп здесь! Да-да, сэры!» — сказал он. «Вы должны вдуматься в этот плакат, если хотите понять американскую душу». На плакате значилось. Автомобильный сервис здесь вас всегда встретят с дружеским смехом. Мы живо представили себе бытовую картинку: из уродливого пассажира на исковерканной машине, вроде той, которую мы видели в гараже Гранд-Каньона, встречают хихиканьем. Нет, нет, мистер, это серьёзно. Смех это стиль американской жизни. Это правильно. Американский смех, в общем, хороший, громкий и жизнерадостный смех. Иногда все-таки раздражает. Предположим, встречаются два американца. Первый американец, улыбаясь, «How do you do?» Второй американец, показывая часть зубов, «How do you do?» Первый, «Как поживаете?» смеется. Второй, «Очень хорошо, спасибо!» показывает все тридцать два зуба, среди которых видны три золотых. А вы как поживаете? Первый, «Very nice, прекрасно!» громко смеется. Как идут ваши дела? Второй: "Найс", хохочет. А ваши? Первый: "Великолепно", бешено хохочет. Ну, до свидания, кланяете жня. Второй: "Спасибо", ха-ха-ха. Вы тоже кланяетесь, извергая целый водопад смеха и за всей силой хлопает первого по плечу. "Гудбай". Первый, покачиваясь от хохота и хлопает по плечу второго. "Гудбай". Садятся в свои автомобили и разезжаются в разные стороны с огромной скоростью. В таком разговоре возможен ещё один вариант, который, в общем, почти не меняет дела. Первый американец, улыбаясь: "Как идёт ваш бизнес?" Второй американец смеётся: "Очень плохо. Very bad. А ваш?" Первый хохочет: "Омерзительно. Вчера вылетел со службы". Второй, надрываясь от смеха: «Как поживает ваша жена?» Первый. «Она довольно опасно заболела». Пытается сделать серьезное лицо, но бодрый жизнерадостный смех вырывается наружу. «Вчера был...» «А вчера...» «Ах, не могу...» «Вчера был доктор». Второй. «Реалий, правда?» «Ах, как жалко! Я вам сочувствую, дружище!» С бодрым смехом хлопает первого по плечу. Американцы смеются. «Ах, как жалко!» и беспрерывно показывают зубы не потому, что произошло что-то смешное, а потому что смеяться это их стиль. Америка страна, которая любит примитивную ясность во всех своих делах и идеях. Быть богатым лучше, чем быть бедным. И человек вместо того, чтобы терять время на обдумывание причин, которые породили бедность, И уничтожи тоже те причины стараются всеми возможными способами добыть миллион. Миллиард лучше, чем миллион, и человек вместо того, чтобы бросить все дела и наслаждаться своим миллионом, о котором мечтал, сидит в офисе потный без пиджака и делает миллиард. Заниматься спортом полезнее для здоровья, чем читать книги. И человек всё своё свободное время отдаёт спорту. Человеку необходимо иногда развлекаться, чтобы отдохнуть от дел, и он идёт в кино или бурлеск, где его не заставят думать над каким-нибудь жизненным вопросом, так как это помешало бы ему отдыхать. Смеяться лучше, чем плакать, и человек смеётся. Вероятно, в своё время он принуждал себя смеяться, как принуждал себя спать при открытой форточке, заниматься по утрам гимнастикой и чистить зубы. А потом ничего, привык, и теперь смех вырывается из его горла непроизвольно, независимо от его желания. Если вы видите смеющегося американца, это не значит, что ему смешно. Он смеётся только по той причине, что американец должен смеяться. И скулят и тоскуют пусть мексиканцы, славяне, евреи и негры. Мы выехали на прекрасную четырёхполосную дорогу Лос-Анджелес-Сан-Франциско и снова попали в автомобильный вихрь, от которого стали было отвыкать в пустыне. Дорога, разделённая белыми полосами, была чёрная цвета смолы. Она жирно блестела. Мимо, оскверкнув стёклами со свистом, проносились автомобили. Издалека они казались очень высокими, так как дорога отражала их колёса. Мчались Бьюики, Форды, Крайслеры, Пакарды, ревели и фыркали, как коты бесчисленной машины. Вечное движение идет на американских дорогах. Калифорния славится автомобильными катастрофами. Вдоль дороги все чаще стали попадаться большие плакаты, увещевавшие шоферов ехать поосторожнее. Они были превосходно выполнены, лаконичны и страшны. Огромный полисмен, держа труп девочки в левой руке, правый указывал прямо на нас. Внизу была подпись «Прекратите эти убийства». На другом плакате был изображен обезумевший и всклокоченный человек с детским трупом на руках. И подпись «Что я наделал?» «Нет, Бекки, я не хочу, чтобы нас встречали дружеским смехом», — говорил мистер Адамс. Сэр, вы хотите, чтобы наш разбитый кар встретили дружеским смехом? Бэкки, ты должна одержаться сорока миль. Миссис Адамс попыталась было возражать, но плакаты произвели на нас такое сильное впечатление, что мы присоединились к мистеру Адамсу, и наш авантюристически настроенный драйвер покорился. "Бэкки", воскликнул мистер Адамс, "неужели ты хочешь с трудом держа мы тяжёлый труп?" кричать на всю Калифорнию «Что я наделал?». Потом мистер Адамс углубился в карту и, сосредоточенно ворча, стал проводить по ней какие-то прямые и кривые линии. «Сэры», — сказал он наконец, — «мы должны заехать в Секвоя парк». «Это тут, недалеко, у города де Лано. Надо будет свернуть направо». «Крюк небольшой, миль шестьдесят, не больше. Заедем на пять минут, а потом снова на дорогу и прямо в Сан-Франциско». Нет, сэр, и не говорите мне ничего. Будет просто глупо не заехать в Секвойя парк. Нет, правда, мы должны быть настоящими путешественниками. Сейчас мы очень благодарны мистеру Адамсу за то, что он затащил нас в Секвойя парк. Но тогда мы были слишком утомлены путешествием через пустыню, слишком переполнены впечатлениями и слишком сильно стремились в Сан-Франциско, чтобы сразу согласиться на этот шаг. Состоялся летучий совет, на котором мистер Адамс, всегда такой осторожный, держал себя как Суворов. Было принято решение заехать в Секвойя-парк на 5 минут. Покуда мы доехали до Делана, прошло часа 2. Справа показались горы. Мы свернули к ним. Это была Сьерра-Невада, горная цепь, протянувшаяся на 500 миль между пласкогорьем Колорадо и Калифорнийской долины. Снова перед нами были суровые горные виды. Снова миссис Адамс, в восторге, поднимая обе руки и высовываясь из окна, кричала: "Смотрите, смотрите!" И мы умоляли её положить руки обратно на рулевое колесо и обратить глаза на дорогу, клятвенно обещая, что за обедом мы опишем ей все красоты в художественной форме. Но до обеда было ещё далеко. Начался подъём по живописной дороге среди мелких скал, ручейков и густой сверкающей на солнце хвои. Как радостно было с каждым поворотом возноситься всё выше к голубому небу, туда, где на недосягаемой для нас высоте виднелась снежная вершина. Внизу в почти отвесных зелёных склонах просвечивали узкие полоски дороги, по которой мы проехали уже час назад, а ручейков и вовсе не стало видно. Скоро солнце тоже оказалось внизу. Где же секвойя, с криво спрашивали мы. Нет, не говорите мне, где секвойя, довольно растерянно отвечал мистер Адамс. Секвойи скоро будут. Но уже время обеда, заметила миссис Адамс, поглядев на часы и одновременно с этим проделывая новый головокружительный поворот. Нет, Бэкки, серьёзно, нельзя так рассуждать. Уже время обеда. Нет, правда, мне больно слушать, когда ты так рассуждаешь. Мы думали, что заедем на 5 минут, а уже прошло 4 часа. Но вот показалась входная будочка национального парка, и мы облегчённо вздохнув, отдали по доллару. Однако прошло ещё около часа пути, прежде чем мы увидели первую секвойю. "Смотрите, смотрите!" крикнула миссис Адамс, останавливая автомобиль. Сперва мы ничего не могли заметить. Ровнин с дорогой неподвижно стоял целый лес хвойных вершин, стволы которых росли из склонов под нашими ногами. Но одна вершина, смешавшись с прочими, чем-то отличалась от них. Приглядевшись, мы заметили, что её хвоя темнее и имеет несколько другую форму. Мы осторожно посмотрели вниз. В то время как стволы других деревьев оканчивались совсем близко, коса врастая в склоны Этот ствол, толстый как башня, шёл прямо в бездну, и невозможно было проследить, где он начинается. "Ну, что вы скажете, Сара?" рековал мистер Адамс. "Вы, кажется, спрашивали, где секвойи?" "Смотрите, смотрите!" снова крикнула миссис Адамс. На этот раз пришлось посмотреть не вниз, а вверх. Рядом с нами подыбался из земли ствол другого гигантского дерева. Не удивительно, что мы не сразу его заметили. Он был слишком велик, слишком ненормален среди обычных стволов, окружавших его елей и сосен, чтобы глаз, воспитанный на естественной разнице между маленьким и большим, мог бы сразу отметить этот феномен. Мы медленно поехали дальше, от дерева к дереву. Оказалось, что первые два, перед которыми мы остановились в изумлении, были самыми маленькими экземплярами. Теперь мы ехали по древнему сумрачному лесу, фантастическому лесу, где слово «человек» перестает звучать гордо. А гордо звучит лишь одно слово — «дерево». Секвои, принадлежащие по мирному выражению ученых, к семейству хвойных, растут по соседству с обыкновенными елями и соснами и поражают человека так, как... будто он увидел среди кур и поросят живого птеродактиля или мамонта. Самому большому дереву четыре тысячи лет. Называется оно генерал Шерман. Американцы – люди чрезвычайно практичные. Возле Шермана висит табличка, где с величайшей точностью сообщается, что из одного этого дерева можно построить сорок домов по пяти комнат в каждом доме. и что если это дерево положить рядом с поездом «Юниум-Пасифик», то оно окажется длиннее поезда. А глядя на дерево, на весь этот прозрачный и темный лес, не хотелось думать о пятикомнатных квартирах и поездах «Юниум-Пасифик». Хотелось мечтательно произносить слова Пастернака. В лесу клубился кафедральный мрак. И стараться как можно спокойней... Представьте себе, что это семейство Хвойных мирно росло, когда на свете не было ни только Колумба, но и Цезаря, и Александра Македонского, и даже египетского царя Тутанхамона. Вместо пяти минут мы пробыли в лесу часа 2, пока сумрак не сгустился ещё больше. Об обеде нельзя было и думать до возвращения в долину. И мы поступили бы лучше всего, если бы не медля ни минуты, отправились обратно. Но тут вдруг супруги Адамс переглянулись, и на их лицах появились две совершенно одинаковых зловещих улыбки. Нам стало ясно, что задумали наши друзья. Четтно мы умоляли их опомниться, подумать о Бэйби, супруги были непреклонны. Взявшись за ручки, они отправились брать информацию. К счастью, они вернулись очень быстро, так как брать информацию было решительно негде, разве что у генерала Шермана. Лес давно уже опустел, стало очень холодно. Ну, вот и прекрасно. Едем обратно старой дорогой. — Придется ехать, — со вздохом сказала миссис Адамс, запуская мотор. — Нет, серьезно, сэр, — сказал мистер Адамс. — Хорошо было бы разузнать, нет ли какой-нибудь другой дороги в долину. Зачем же нам другая дорога? Есть прекрасная дорога, по которой мы ехали. Сэр, лишняя информация никогда не помешает. И тут к нашему ужасу мы увидели фигуру сторожа. Делать ему было нечего, настроение у него было прекрасное, и он что-то весело на свистел. Супруги Адамс набросились на него как wurdalaki. How do you do? сказала мистер Адамс. How do you do? ответил сторож. И пошли расспросы. Не менее 50 раз сторож сказал: "Yes, ma'am", и такое же количество раз: "No, ma'am". "Сэр", воскликнул мистер Адамс, усаживаясь в машину. "Есть новая дорога, мимо дерева генерал Гранд. Оно тут, близко в 15 милях". "На уже темно, мы всё равно ничего не увидим".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 Выйдя на дорогу, мы увидели, что стоим на льду. Одна цепь была в порядке. Мы ее надели и стали осторожно толкать машину. Миссис Адамс ловко развернулась, и автомобиль осторожно двинулся дальше. У нас вошло в традицию во время тяжелых дорожных переживаний сохранять горделивое молчание. Молчали мы и сейчас. Только мистер Адамс горячо шептал «Бекки! Бекки!» не больше 5 миль в час. Нет, серьёзно, ты должна понимать, что такое падение с высоты с Яроневады. Между вершинами нависших над бездной елей показался очень большой червонный месяц. Спуск по обледеневшей дороге совершался долго. Мы потеряли всякое представление о времени, а наши желудки всякое представление о еде. Наконец, ледяной наст окончился, На Но прибавилось новое обеда. Красный столбик прибора, показывающего уровень бензина в баке, опустился почти до предела и был еле заметен. Наш газалин к чёрту пошёл, с восторгом и ужасом крикнул мистер Адамс. Вы проехали ещё некоторое время, прислушиваясь к работе мотора и соображая, как мы устроимся на ночь, когда бензин иссякнет.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 Проехав миль 20, мы заметили, что он забыл привернуть пробку. Мы до самого города Фресно ехали без пробки, боясь выбрасывать из окна окурки, так как решили, что открытый бензин может воспламениться и наш кар к чёрту пойдёт, а вместе с ним, естественно, к чёрту пойдём и мы. Долгое время мы ехали по дороге, с двух сторон обсаженной пальмами. Город Фресно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 Спидометр показывал, что в этот день мы проехали 375 миль. Миссис Адамс просидела за рулём 16 часов подряд. Это был настоящий рекорд. Мы хотели крикнуть ура, но не смогли. Не было голоса.